Глава шестнадцатая. Сольные проекты. В конце 1982 года все четверо участников «Куинн» согласились с необходимостью взять перерыв. Они стали действовать друг другу на нервы, в группе все чаще вспыхивали ссоры. Целых двенадцать лет без передышки гастролируя и выпуская альбомы один за другим, они чувствовали, что пора немного отдохнуть. Музыканты единогласно решили, что весь восемьдесят третий год никаких туров не будет. Каждый решил попробовать себя в сольной карьере и посмотреть, что из этого получится. Они не считали, что группа развалилась, хотя пресса подала это именно под таким соусом. И никто из них не желал ставить жирную точку в столь великом деле, считая это безумием. Они просто взяли паузу на размышление и не более того. Фредди уже давно подумал записать сольный альбом, и теперь у него, наконец, появилось на это время. В начале 1983 года он отправился в Мюнхен, взялся на студии Musicland за работу и в какой-то момент познакомился с Джорджем Ородером, который как раз трудился там над новой редакцией немого научно-фантастического фильма «Метрополис» режиссёра Фрица Ланга, вышедшего в 1926 году. Эту картину на момент ее создания в высшей степени футуристическую и содержащую в себе сверхъестественное пророчество грядущих творений и событий Мородеру хотелось дополнить современным музыкальным звучанием. Когда он спросил Фрейди, не хотелось бы ему поработать над одним из треков к фильму, тот с радостью согласился. До этого он никогда не писал музыку с кем-то, кроме музыкантов Куин, и не участвовал в записи чужих композиций, за исключением разве что Ларри Люрекса. Поэтому для него это стало прекрасной возможностью поработать над лентой, которую он очень любил, а заодно попробовать себя на новой стезе. Джон первую половину 83 третьего года провел с семьей и женой. С радостью довольствовался малым, потому как, по его собственному признанию, не мог спеть ни одной ноты и, как следствие, записать альбом, не приглашая вокалиста со стороны. Хотя дома без конца все же не торчал. Встречался с друзьями, теннисистами Витасом Герулайтисом и Джоном Маккенроем. И не чурался общество других музыкантов, включая Скотта Горема, Саймона Кирка, Мартина Чемберса и Мика Ральфса. Все они постоянно собирались в репетиционной студии и на целый день устраивали марафонские джеймс-сэшн. Некоторые песни записывали на будущее, хотя ни одна из них впоследствии так и не вышла. Кроме того, Джонс сыграл на бас-гитаре во время записи композиции "Picking Up Sounds" в исполнении группы, называвшей себя "Man Friday and Jive Jr.". Роджер тем временем решил покататься на лыжах, но желая сначала попрактиковаться вместе со своим личным помощником Крисом Тейлором по прозвищу Кристал, улетел в Шотландский Авимор. В первый же день пребывания в этом тихом городке они решили немного повеселиться и выдали себя за торговцев пылесосами. Потренировавшись немного в лягушатнике и попробовав свои силы на более сложных склонах, Роджер отправился в Швейцарию и завернул на студию «Маунтин» поработать над парой сольных проектов. По чистой случайности, в Швейцарии одновременно с ним оказался Ирик Рик Парфит из «Статус-Кво», который выкроил пару свободных дней и приехал на студию ему помочь. В отношении второго сольного альбома в голове Роджера роилось множество идей, хотя он совсем не был уверен в их состоятельности. Знал, что если сразу не записать их, потом все забудется, а ему хотелось иметь под рукой материал для работы. Когда в Швейцарию к ним с Доминик прилетел Джон, они приступили к работе над записью, попутно совершенствуя свои горнолыжные умения. Вскоре робкое зимнее солнце для Роджера, Джона и их семей сменилось лос-анджелесской жарой, а в марте в городке Дейтона-Бич, штат Флорида, состоялась американская премьера, снятого в Монреале фильма «We Will Rock You». Проблемам с этой картиной не было ни конца, ни края. Огромный экран, на котором он демонстрировался, хоть и сократился до размера 60 на 80 футов, Из-за своих габаритов все равно реагировал даже на малейшее дуновение ветра. Показ в самый последний момент отменили, а эксперты стали ломать головы над тем, как удержать экран вертикально. Ненадолго заехав в Париж, Брайан с женой улетели в Калифорнию. Планируя арендовать в Штатах какую-нибудь студию и заняться работой над задуманным сольным альбомом, «Red Special» он решил взять с собой. А поскольку гитара была слишком дорога его сердцу, чтобы сдавать ее в багаж, спросил у сотрудников аэропорта, нельзя ли ее взять с собой в салон в качестве ручной клади. Однако ему отказали, сославшись на то, что она слишком велика и не влезет ни под сиденье, ни на полку для багажа. Альтернатива оставалась только одна. Если так не хочется расставаться с гитарой, для нее нужно приобрести отдельное место. Брайан согласился и специально для своего бесценного инструмента купил детский билет. В Лос-Анджелесе он, не теряя времени, сразу взялся за проект, правда пока не за свой. Встретился на местной студии Мэтт Хэттер со своим другом Джеффри Осборном и принял участие в записи двух треков его сольного альбома «Stay with Me Tonight», ставшего названием диска, и «Two Runs Don't Make a Right». После этого Брайан созвонился с несколькими лос-анджелесскими друзьями и пригласил их на веселую музыкальную тусовку. Эдди Ван Халлина, гитариста, внушавшего ему безмерное уважение и восторг. Фреда Мендела, прославленного клавишника, выходившего на сцену с Queen, и регулярно выступавшего с Элтоном Джоном. Филиппа Чена, бас-гитариста Рода Стюарта. И Алана Гратцера, барабанщика из Rio Speedwagon. В конце апреля они собрались на студии Record Plant. Поначалу им хотелось лишь устроить джем-сессион и немного повеселиться, хотя у Брайана давно вертелась в голове тема саундтрека к детскому телесериалу Starfleet Звездный флот», который обожал его сын. Они целый день играли все подряд, от рок-н-ролла до блюза и джаза. Брайан ни на минуту не выключал магнитофоны. На эту тусовку он пришел с четким представлением о том, каким должен получиться их джемсейшн, и явно не хотел, чтобы музыканты такой величины слонялись из угла в угол и исполняли 12 тактов. Так что они сыграли его собственную аранжировку саундтрека к «Старфлит», затем песню «Let Me Out», которую Брайан написал уже довольно давно, но раньше не имел возможности ею заняться, и, наконец, перешли к продолжительному блюзовому экспромту. Выпускать записанный материал никто особенно не собирался, однако это не помешало Брайану выбить у каждого из музыкантов разрешение на дальнейшую обработку треков. На всякий случай. Примерно в это же время у Куин закончился контракт с Electra на распространение музыкальной продукции в Японии. Возобновлять его не стали, в силу тех же причин, по которым прекратили сотрудничество по Австралии и Новой Зеландии и подписали новое соглашение с EMI Toshiba. Фредди тем временем отрывался в Нью-Йорке. Это означало до утра тусоваться в шумных ночных клубах, а после до вечера валяться в постели. Потом он отправился в Лос-Анджелес повидаться с близким другом Майклом Джексоном, в тот период как раз записывавшим новый диск, и принял участие в работе над двумя песнями. Они собирались включить их в альбом Майкла, а если не получится, то в сольный проект Фредди. Но, когда материал уже был записан, после долгих дискуссий решили треки все же не выпускать. Отдохнув, расслабившись и посвятив часть времени реализации индивидуальных проектов, участники коллектива отдельно друг от друга возвратились в Великобританию. Незадолго до этого компания Polydor Records предложила Брайану выступить в роли продюсера одной из ее новых групп — молодого шотландского коллектива под названием Heavy Petting. Хотя они с коллегами по Queen и продюсировали свои собственные альбомы, для других ему ничего подобного делать еще не приходилось, поэтому он с радостью согласился попробовать себя в новом качестве. Заручившись поддержкой Рейнхарда Мака, обычно обитавшего на Musicland Studios, в мае 83 года он приехал на лондонскую студию Townhouse и приступил к работе. Роджера, ярого любителя спортивных машин и мотогонок, в качестве почетного гостя пригласили в Монако на Гран-при. И такое предложение он попросту не смог отклонить. Он отправился туда вместе с Кристаллом и Риком Парфитом, тоже фанатом всевозможных гонок. Свести эту троицу вместе оказалось ошибкой. Солнце, гоночные автомобили и излишек вина привели к тому, что Роджера арестовали. Обвинение хоть и было пустячным и сводилось единственно к шалостям в нетрезвом виде, для решения проблемы пришлось выдернуть из отпуска Джима Бича, отдыхавшего в Монтрео, который, чтобы вызволить его из тюрьмы, выплатил существенный штраф. После этого власти предписали Роджеру в течение нескольких часов покинуть Монако, а так как рейсов на ближайшее время не было, Джиму не оставалось ничего другого, кроме как нанять им троим частный вертолет. 5 мая на Каннском кинофестивале состоялся европейский премьерный показ фильма «We Will Rock You», а 6 мая в калифорнийском Сан-Диего он впервые вышел на американский экран, правда, в закрытом зале. Проблемы с огромным экраном Mobile Vision решить так и не удалось, поэтому идею списали как несостоятельную. Из Сан-Диего картина отправилась в тур по Америке, демонстрировали ее в основном в колледжах и университетах с помощью нового навороченного кинооборудования. Принимали фильм неоднозначно. Многие аплодировали, радуясь возможности увидеть срез реальной жизни Куин на сцене, в то время как другие критиковали за низкое качество съемок, но в первую очередь за неспособность передать экзальтацию зрителей и царящую на шоу атмосферу. Любовь Фредди Коппери была всем хорошо известна. Особенно ему нравились мужские голоса, а женские он особо не жаловал. Первейшим фаворитом для него был Поворотти. В один прекрасный майский день они с Фиби отправились в королевскую оперу на бал «Маскарад Верди» с участием Поворотти. Во втором акте солировала Монсеррат Кабалье, от которой Фредди пришел в благоговейный трепет. Видя эту певицу впервые, он был очарован исключительной мощью и красотой ее голоса. К тому времени в Великобритании приобрело огромную популярность телешоу «Поп-квиз». На каждую передачу ведущий его диджей Майк Рид приглашал две команды поп и рок-звезд, по три участников каждой, которые потом отвечали на вопросы о музыке. В мае в программе несколько раз приняли участие Роджер и Джон. а Роджер даже дважды был капитаном команды. Во время одного из этих шоу он познакомился с бывшим вокалистом Led Zeppelin Робертом Плантом, выпустившим недавно сольный альбом, пару треков из которого его попросили исполнить на телеканале Time Tease в шоу The Tube. Роберт предложил Роджеру поехать с ним на запись программы в Ньюкасл в качестве приглашенного барабанщика, и Роджер, в распоряжении которого как раз оказалось несколько свободных дней, Согласился. Программа вышла на следующий после записи день, но один из ее эпизодов настолько затянулся, что выступление Роберта в эфир так и не попало. Кроме того, Роджера попросили принять участие в благотворительной гонке на катерах в городе Пули, графство Дорсетшир. Будучи неистовым фанатом быстроходных судов и всегда принимая брошенный вызов, он согласился и вместе с приятелем Гэри Ньюманом, тоже музыкантом. В июле отправился в Дорсет. Их включили в команду легкомоторного судна Air Canada Cargo, за штурвал которого встал их друг Тони Флетчер, в то время как Роджеру досталась должность штурмана. В итоге все трое, отстав от лидера совсем чуть-чуть, получили приз и медали. Примерно в это же время Джим Бич, интересы которого распространялись не только на музыку Куин, но и на киноиндустрию, ввел переговоры о съемках художественного фильма «Отель Нью-Хэмпшир» по одноименному роману Джона Ирвинга. По их завершении он попросил участников группы написать саундтрек к фильму и в середине июля Джон и Фредди улетели в Монреаль на встречу с режиссером Тони Ричардсоном. После разговора с ним они отправились домой с несколькими экземплярами романа и новыми идеями. А поскольку к этому времени каждый уже заскучал по совместной студийной работе, договорились собраться в Лос-Анджелесе и поговорить о будущем.